Как побороть негативные черты без усилий? Конечно, легко посоветовать, боритесь с собственным характером, но вот как это сделать на практике? Большинство людей предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления, оставляя все как есть, да и бороться с собой гораздо труднее, чем с внешними обстоятельствами. К тому же не у каждого найдется достаточно силы воли, чтобы преодолеть собственные слабости но можно избавиться от того балласта, который вам мешает без особых усилий, без волевого напряжения и переворачивания всей жизни с ног на голову. Это на самом деле сделать очень нетрудно. Просто следуйте тем правилам, которые уже выработали идущие впереди люди, которые сумели изменить свой характер и вырваться из рутинного существования. Они смогли. Значит, и вы сможете. Живите здесь и сейчас. Думать о будущем нужно, конечно, но жить нужно в настоящем, а не в будущем. Берегите время и живите полной жизнью прямо сейчас. Приступите к воплощению теории получаса прямо сейчас. Обкрадывая свое настоящее, вы обкрадываете и свое будущее. Научитесь говорить «нет». Не нужно ставить свою жизнь и свое удобство в зависимость от чужих просьб. Не нужно потакать слабостям и желаниям других, лучше отказать другу, чем взвалить на себя непосильную ношу его просьбы и в итоге провалить дело. Научитесь говорить «нет» и ненужным покупкам, грамотное распоряжение собственными деньгами приучает к дисциплине и критическому отношению к сиюминутным желаниям, а это вашему характеру только на пользу. Не будьте чрезмерно активным. Работать и совершенствоваться – это очень хорошо. Ну и бездействие нам всем необходимо. Регулярный отдых сделает вас гораздо продуктивнее и сообразительнее, чем беспрерывный тягомотный труд. Человек создан так, что продуктивно работать может только короткими импульсами. Не пытайтесь прыгать выше головы. Не живите чужой жизнью. С кем спит любимая певица, сколько успел украсть у народа известный политик и сможет ли доктор Хаус спасти очередного пациента? Безумно интересно, конечно. Но это не ваша жизнь и не ваши интересы. Отвлекаясь на такие второстепенные вещи, вы отнимаете у самого себя время, которое можно прожить полноценно и для себя. Наберитесь уверенности в себе. Это нетрудно, просто перестаньте с собой спорить и сомневаться в своих способностях. И самое главное, прекратите принимать близко к сердцу мнения окружающих. Объективным оно все равно никогда не будет, так что живите своей жизнью и не придавайте слишком большого значения общественному мнению. Следите, чтобы уверенность в себе не переросла в чрезмерную самоуверенность и самодовольство. Все хорошо в меру. Расставьте для себя приоритеты. Определите важные для себя вещи и цели, и второстепенные вещи. Так вам будет легче понять, куда идти и к чему стремиться в первую очередь. Не позволяйте поступкам других людей портить вашу жизнь. Обиды разрушительно. не позволяйте негативу сбивать вас с курса. Пообщайтесь с друзьями. Просто поговорите, не перекладывая на плечи друзей своих решений. В разговоре вы сможете на многие вещи взглянуть по-другому, в том числе и на собственные личностные качества. Научитесь принимать окончательные решения. Принимая решение, не воспринимайте его как вопрос жизни и смерти. Излишняя серьезность вредит. Чем позитивнее вы настроены, тем легче вам будут даваться решения и тем правильнее они окажутся. Кто-то может спросить, а как эти советы соотносятся с преодолением негативных черт характера? Они слишком общие, неужели они действительно могут помочь? Да, советы на первый взгляд связаны больше с образом жизни, чем с характером. Но, как известно, бытие определяет сознание. Не нужно ломать себя изнутри. Многие уже попробовали этот путь и потерпели сокрушительное поражение. Измените свое отношение к жизни, свои отношения с окружающими и свое мнение о мире вокруг вас. И через какое-то небольшое время вы заметите, что бороться вам больше не с чем. Весь внутренний негатив куда-то делся, как по мгновению волшебной палочки.